Глава 33. Первая жена. Петр Алексеевич Кочергин созерцал из окна скользкие от влаги плитки патион. Мглистые сумерки за окном, рассвет ноябрьский в дожде. Голые сучья высоких деревьев, мокрые кусты в саду, в доме уютно и тепло. Но он не ощущал тепла, хотелось выйти под дождь в это хмурое ноябрьское утро. Выйти прогуляться на своих двоих, а не проехаться в кресле по дорожкам сада. Дождь, дождь, осень. И тот случай тоже произошел осенью, в ноябре, так что это почти что юбилей, годовщина. Они ехали с женой Мариной в машине. В тот вечер они не ругались, не грызлись, как это бывало прежде. Они возвращались из театра эстрады, где слушали Михаила Жванецкого. У Марины было отличное настроение... Она то и дело улыбалась, вспоминая остроты сатирика. Его красавица жена Марина, его первая жена. Петр Алексеевич вспомнил себя молодым, такой нескладный, долговязый, танкашей. Но у него были способности, да, он имел способности коммерческую жилку, поэтому Марина, красавица Марина, и обратила на него внимание, и вышла за него, А он начал заниматься бизнесом, чтобы обеспечить в первую очередь ее, чтобы она ни в чем не нуждалась, имела возможность купить все, что пожелает, да обеспечить именно ее, свою ветреную красавицу-жену, а не семью, ни детей. В те времена он думал исключительно о своей красавице-жене, он был безмерно влюблен в нее. И позже тоже, но уже иные мысли приходили ему в голову. Когда он понял, что жена изменяет ему, изменяет направо и налево, потому что он ведь делал все, все для нее, а она начала от него гулять. Такой уж характер, ничего не попишешь, зов плоти. Тело у его жены было такое стройное, знойное, столько страсти, столько пыла и жара она генерировала в себе. Одного мужа его, Петра Алексеевича, ей явно не хватало, и она заводила себе любовников, и когда дети подросли, и потом, когда они уже совсем выросли, годы не сказывались на его красавице-жене. Она лишь созревала, как южный плод, делаясь все красивее, утонченнее, как выдержанное вино, и любовников у нее лишь прибавлялось. Как это рай ее называет? «Мисалина», «Распутница Мисалина». Вот кем была его первая жена, но он любил ее без памяти. Данила — копия матери, тот же темперамент, в нем та же страсть. Он пробует мир на вкус, на кончике языка, он тестирует эту жизнь, не боясь последствий. Петр Алексеевич закрыл глаза тот вечер после театра эстрады, когда они ехали домой. Кто же знал, что так выйдет? Грохот, лязг, металла, звон стекла, дорожная авария. И вот теперь он расхлебывает ее последствия. Он женат вторично и женат на сестре Марины, орая. Раиса не зашла до него, когда он там, на больничной койке, обездвиженный, беспомощный, уже обдумывал, как бы это поскорее все закончить, как распрощаться с этим миром. После смерти первой жены, изменявшей ему, он размышлял о самоубийстве. — Да, да, да, это правда. — А Рая? Рейса полно отвела от него эти мысли, назвала его своим мужем, помогла. И как же он ненавидит ее! Как же он ненавидит и свою первую жену Марину, растоптавшую все, все, все, все лучшее, все самое святое, его любовь. Петр Алексеевич глядел в окно. Там за окном, словно метелки, мотались на осеннем ветру кусты. Петр Алексеевич закрыл глаза и вспомнил. Они остановились на светофоре. Перед тем, как все случилось тогда, после театра эстрады, они остановились на светофоре. Его первая жена, мать его детей. Марина обернула к нему прекрасное лицо свое и улыбнулась, и повторила какую-то шутку Михаила Жванецкого, а через две минуты ее не стало».